32 -я. Сидя под сосенкой лицом к морю, я собирался с мыслями. Первая двойняшка подходила вплотную, говорил со мной. У нее был шрам на левом запястье. Вторая обеспечивала эффект двойничества. К ней мне приблизиться не удастся, разве что увижу на террасе при свете звезд. Но издали и издали. Близнецы. Не всякому в голову придет, но я достаточно узнал характер кончеса, чтобы не удивляться. Если ты богат, можно позволить себе и не такие диковинные игрушки. Чем диковиннее средства, чем нестандартнее, тем лучше. Я сосредоточился на той лилии, с которой был знаком, на лилии со шрамом. Сегодня, да и вчера вечером, она изо всех сил старалась прийтись мне по вкусу, Будь она и вправду любовницей кончится, трудно объяснить, почему он с этим мирился и охотно оставлял нас наедине. Я не мог всерьез предположить, что натура его до такой степени извращена. Лилия отчетливо давала понять, она ведет со мной некую игру. По указке кончится, но в то же время и для собственного удовольствия». Однако любая игра между мужчиной и женщиной, по каким бы правилам ни велась, имеет чувственную подоплеку. Вот и сейчас на пляже меня беззастенчиво попытались обольстить. Видно, такова была воля старика, но сквозь кокетство и баловство в лилии просвечивал иной глубинный интерес, не тот, что пристал наемной актрисе. Кстати, ее сценический стиль был скорее любительски страстным, нежели профессиональным. Мелкие особенности ее поведения обличали девушку моих воспитания и среды, девушку с врожденным чувством порядочности, наделенную чисто английским юмором. Завзятый театрал отметил бы, что, несмотря на роскошную бутафорию, происходящее, увы, больше напоминает семейный розыгрыш, чем полноценный спектакль. Каждый взгляд, каждая острота Лилии подсказывали, что меня, несомненно, морочат. Впрочем, именно эта манера и возбуждала во мне влечение, не просто плотское. Все ее жеманство казалось даже излишним. Я клюнул в тот самый момент, когда увидел ее загадочную улыбку, в прошлое воскресенье. Словом, если по сценарию ей полагается соблазнить меня... Мне не спастись от соблазна. Это выше моих сил. Я был сладострастником и авантюристом одновременно. Горе-поэт, ищущий самовыражение, коли не в стихах, то посредством рискованных приключений. Такого не надо искушать дважды. Но сейчас появилось новое искушение. Алисон. Ее радиограмма, точно палка, вставленная в колесо в самый ответственный момент. Я догадывался, как было дело. Письмо, написанное мной в понедельник, добралось до Лондона в пятницу или субботу. Алисон как раз отправлялась в рейс. Настроение кислое. Полчаса пришлось поболтаться по Леникону, международный аэропорт в Афинах. И вот не удержалась, послала телеграмму. Ее весточка вторглась в мой комфортабельный мир до да кучным зовом далекой реальности. Напомнила мне, отдавшемуся на волю естественных желаний, об условностях долга. «Отлучиться с острова? Бессмысленно потратить в Афинах целых три дня?» Я перечел злополучный текст. Кончис, должно быть, тоже его прочитал. Конверта не было. Очевидно, в школе радиограмму вскрыл Димитриадис. «Выходит, Кончису известно, что меня вызывают в Афины» и он сообразил, что это та самая девушка, о которой я ему рассказывал, к которой мне нужно плыть. Наверное, в связи с этим он и уехал, чтобы отменить приготовление к следующим выходным. А я-то надеялся, что он пригласит меня на все четыре дня каникул, что Алисон не примет мои вежливые авансы за чистую монету. И тут я понял, как надо поступить любой ценой воспрепятствовать встрече Кончиса и Алисон. Больше того, ее приезду на остров, где они окажутся в опасной близости друг к другу. В крайнем случае отправлюсь к ней в Афины. Если он меня пригласит, воспользуюсь первым попавшимся предлогом и никуда не поеду. Если нет, Алисон сработает как запасной вариант. В накладе я все равно не останусь». Меня опять позвал колокольчик «Пора обедать». Я собрал вещи и, пьяный от солнца, потащился к дому. Но то и дело украдкой поглядывал по сторонам в предвкушении новых действий мистического спектакля. Достигнув сосновой рощи, в ветвях которой хозяйничал ветер, я было решил, что передо мной вот-вот явится очередная жуткая сцена — Например, двойняшки рука об руку выйдут меня встречать. Но просчитался. Вокруг ни души. На обеденном столе только один прибор. Марии нигде не видно. Под муслиновой салфеткой тарама-салата, вареные яйца, блюдо мушмулой. Трапеза под ветреной колоннадой помогла мне отделаться от мыслей об Алисон и приготовиться к новым изыскам кончеса. Чтобы облегчить ему задачу, я устремился через лес к месту, где в прошлое воскресенье читал о Роберте Фулксе. Никакой книги я с собой не захватил, сразу улегся и закрыл глаза».